Глава вторая Как и многие из тех, кто обладает всемогуществом в ограниченной вселенной, сам Шер Сингх любил выставлять это на показ. Спустя несколько месяцев после того, как его назначили начальником полицейского участка района Бурталы, временного пристанища сутенеров, зазывал, бандерж и мелких хулиганов, населявших преступный мир Санагачи, Он обустроил для себя индивидуальный клозет. Остальным приходилось довольствоваться общим сортиром, изгаженным вековыми граффити, сигаретными окурками и нестерпимой вонью. Каждое утро он бочком пробирался через жестяную дверь, которая никогда не открывалась полностью, втискиваясь в узкую келью импровизированного туалета. Стоило ему присесть на корточке, как в блестящую металлическую дверь, постучал Носкар. Самому юному из новобранцев приходилось выполнять неприятные поручения. «Сэр!» — осторожно позвал он бархатистым голосом, который больше подошел бы исполнителю романтических баллад. Сам шерх мыкнул коротко. В голосе Наскара проскакивали заискивающие нотки, отчего в каждом слове звучало предложение «переспать». И меньше всего Самшеру хотелось слышать этот голос в столь неудобные моменты. «Что еще?» Он перешел на английский, что позволял себе лишь в тех случаях, когда не считал нужным скрывать свой гнев. «Э-э-э, сэр, прошу прощения за беспокойство, сэр». «Видите ли, сэр, Балок, да, попросил меня связаться с вами, сэр, по делу об убийстве, но я не знаю...» Сам Шер закрыл кран, прежде чем переспросить. «Что? Убийство?» «Да, э -э, сэр, это проститутка». Сам Шер спустил воду, заглушая голос Наскара. С минуты он возился с защелкой, которую обычно заклинивало в критических ситуациях. Приглушенно выругался, пнул дверь ногой и выбрался наружу, посасывая кровоточащий указательный палец. Наскар попытался заполнить тишину. Он многообещающе начал с «хмм». Затем перешел к умиротворяющему «сэр», растягивая гласную и модулируя ближе к концу. Под нетерпеливым взглядом сам Шера Он выпалил: "Я позову констебля Кхоша, сэр", и бросился бежать. Констебль Балок Кхош сделал последнюю затяжку и придавил окурок тонкой самокрутки биди каблуком ботинка. "Мойчи, уже едет к нам, сэр", доложил он. "Но что именно произошло?" спросил Самшер. "Хум, сэр. Убийство." Жертва Ренди Могис, сэр. Проститутка, шлюха из голубого лотоса. Ну, вы знаете это местечко, через дорогу от офиса неправительственной организации. Категория А, высший класс. Одна из девочек, мадам Шифали. Сам Шер не так уж хорошо знал мадам Шефали, но их пути пересекались в сложном переплетении взяток и договоренностей, которые скрепляли мир Санагачи. Бандерша управляла собственным королевством в пятиэтажном здании под названием «Голубой лотос». Никто не смог бы сказать, сколько женщин она там укрывала. В таком квартале, как Санагачи, где в каждом здании от двух до пяти десятков комнат, А в них, бесчисленное множество девушек, трудно отслеживать, что и где происходит. Мадам достаточно хорошо смазывала машину своего бизнеса, чтобы закон её не беспокоил. Сам Шерф всегда чувствовал себя неловко перед этой внушительной самодержицей. Категория А означает, что у неё был сутенёр? Кто он такой? Балок Хюш лишь развёл руками, пожав плечами. Это мог быть кто угодно. Тот же Чинту сам шер приподнял бровь, пытаясь вспомнить лицо, которое могло бы соответствовать имени. Я вызвал Майти. Возможно, это он. В наши дни все девушки имеют мобильные телефоны, и в обход сутенёров и посредников заключают собственные сделки. Я слышал, там хватает поводов для вражды. Майти может что-то знать. объяснил Балок. Сам Шер задумчиво кивнул. Сотовые телефоны изменили ландшафт проституции. У девушек появилось окно в мир без сутенера или мадам, так что естественный порядок вещей был нарушен. Эскорт-услуги плодились как грибы, захватывая в свои сети всё больше девиц, и иерархия взяток, прибылей с ставок и сговоров, основа процветания Санагачи постепенно менялась. Эскортницы кидали сутенёров или находили клиентов самостоятельно, напрямую заключали сделки с полицейскими. Балок выждал несколько мгновений и добавил: "Майти, вот-вот будет здесь, сэр". Сегодня он летает довольно высоко, но наверняка что-нибудь дознает. Да Рэмбо Майти неловко сидел на казённом стуле с жёсткой спинкой, рассеянно уставившись на неизменный портрет Ганди. С улыбкой взирающего на него со стены позади стала Самшера. Он вытащил пачку Marlboro из кармана рубашки и предложил сигарету Самшеру. Очки авиаторы в золотой оправе гость предпочёл не снимать. Арисап. Не о чем беспокоиться. Все знают, что это дело рук Салмана Хана. Рэмбо растянул губы в мыслинистой улыбке. Рука Самшера зависла над пачкой сигарет. Кинозвезда? Какой он имеет к этому отношение? Арина, сер, усмехнулся Рэмбо. Когда-то был ее клиентом, а потом завязал с ней отношения. «Он работал с узывалой в Саддер-стрит, продавал марихуану и девочек иностранным туристам. Вы наверняка его встречали?» «Нет, не припомню». «О, вы бы сразу вспомнили его, если бы увидели». Сам Шер откинулся на спинку кресла и окинул Рэмбо долгим изучающим взглядом. Рэмбо Майци, как сутенёр, находился на подъёме. До недавнего времени он барахтался на мелководье, но сам Шерф всегда считал его дружелюбным осведомителем, легковесным и довольно-таки неуверенным в себе типом, готовым охотно делиться информацией. Теперь, похоже, дела у него шли неплохо, и он порядком заматерил. Исчезла привычная угодливость нищего, как и исчезла и сама нищета. Можно сказать, отныне его каталог приобрёл глянцевый лоск. Рэмбо хвастался самой большой коллекцией девственниц-студенток. По крайней мере, Балок обмолвился об этом мимоходом. В прошлом месяце Сутенёр даже напечатал визитные карточки и с гордостью вручил одну из них Самшеру. Наконец, Рэмбо снял свои авиаторы. Сам шерсть с некоторым удовлетворением отметил зеленоватый налёт от дешёвого металла, окрасивший переносицу. Чему тут удивляться? Раскошелится на что-то классное? Кишка танка. Послушайте, сэр, они сами во всём разберутся. Нет смысла вмешиваться. Такое дерьмо случается раз в месяц. Вам ли не знать? Сам Шер почувствовал облегчение, хотя и старался не выказывать эмоций. Он, конечно, предпочёл бы не вмешиваться. Византийская сеть преступлений, насилия, откатов и взяток разрослась настолько, что к ней не подступиться. Да и какой смысл надрываться? Таких начальников, как он, пруд пруди, и никому не было дела до полицейского участка Бурталы. "Я вижу, дела у тебя идут неплохо", сказал Самшер, разглядывая почти полную пачку Marlboro Lights. "О, это подарок для вас, сэр", Рэмбо подтолкнул к нему пачку. "Я, когда шёл к вам, подумал, наш командир любит вкусно подымить, надо бы его угостить. В конце концов, мы давно не виделись". «Ты был знаком с этой девушкой?» — спросил сам Шер, заметив явную нерешительность на лице Рэмбо. «Вы же знаете, как это бывает», — пролепетал Рэмбо. «Видел ее, конечно. Одна из подопечных — мадам Шефали. Красотка, категория А, как говорится, зарабатывала хорошие деньги, пока не случилось ноте-банди». «Чёртова демонетизация!» — пробормотал сам Шер. Правительство признало недействительными банкноты достоинством в 500 рупий, и это решение задело практически все слои населения. Он не мог произнести вслух то, что думает по этому поводу, или даже высказать свои сомнения перед подопечными. Кто знает, к какой партии принадлежит какая-нибудь сволочь, и, что ещё важнее, на кого шпионит. По крайней мере, в работе с криминальными элементами этого можно было не опасаться. Не беспокойтесь, сэр, я буду на чеку. Как только что-нибудь всплывёт, сразу доложу. Но боюсь, никаких подвижек не будет. Всё и так очевидно. Парень приревновал и убил её. Не сомневаюсь. Какой нормальный мужчина согласится, чтобы его девушка занималась занималась чем-то подобным за деньги. Ну, все бабу в санагача этим промышляют и на самом деле получают свою долю. Конечно, конечно, но я не буду держать вас в неведении, сэр. Можете на меня положиться. После того, как Рэмбо снова нацепил авиаторы и вышел из кабинета, сам Шер ещё долго сидел в кресле. Он был не из тех, кто быстро соображает, в чём и сам признался бы первым. Да, от него никогда и не требовали особой смекалки. И вообще, с чего вдруг он озаботился этим убийством? От вышестоящего начальства не поступало ни телефонных звонков, ни распоряжений, никому не было дела. Так что и ему не следовало бы дёргаться. Поднимаясь из-за стола, он пнул ногой бездомную дворнягу, которая частенько бродила по полицейскому участку. Шелудивая псина заскулила и отступила за стулья, зализывать свои многочисленные раны. Констебль Балок Хош тихонько постучал в дверь и просунул голову внутрь. Он всё это время подслушивал. Вполне ожидаемо, от чего Самшер ещё больше взлился. Театрально кашлянув, Балок сказал: "Кислота, сэр. Ублюдок вылил на неё кислоту, а пустую бутылку засунул ей в глотку". Самшер снова сел, поиграл стеклянной безделушкой в форме шара на своём столе. Пока всё тихо. Наши парни приехали сразу после того, как это случилось. Смотреть было нечто. Пойду, принесу вам чаю, предложил Болок кхош. Болок да, произнёс самшер, не глядя ни на кого и ни на что. Как далеко это зайдёт. Констебль устремил взгляд прямо перед собой. Нет причин для беспокойства, сэр. Такие вещи как правила Решаются сами собой. Сам Шер кивнул. Он взял пачку сигарет, оставленную Рэмбо, и глубоко вдохнул аромат. Сало. Эти английские сигареты пахнут дорого, даже не зажженные. Закрыл глаза и улыбнулся, думая о своей жене, ее раздутом животе, нервном возбуждении, явном ужасе смерти и предвкушении славы. в игре в банк, когда на кону потомство или забвение